В этом не было никаких сомнений. В Лондоне только и говорили, что о человеке, который смеется. О нем говорили даже в магок-клубе, где бывали только лорды. В зеленом ящике об этом не подозревали. Его обитатели довольствовались собственным счастьем. Для Дей было высшим блаженством каждый вечер прикасаться к курчавым, непокорным волосам Гуимплена. В любви главная привычка: в ней сосредоточивается вся жизнь. Ежедневное появление Солнца — привычка Вселенной. Вселенная — влюблённая женщина, и Солнце — её возлюбленный. Свет — ослепительная кариатида, поддерживающая весь мир. Каждый день это длится только одно божественное мгновение. Земля, ещё в покрове ночи, опирается на восходящее солнце. Слепая Дея испытывала такое же чувство возврата тепла и возрождения надежды в ту минуту, когда прикасалась рукой к голове Гуемплена.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 о женщине. Он упрекал себя за это. Ему казалось, что это принижает его любовь. В нем глухо начинало бродить желание, сладостное и повелительное нетерпение. Он переходил незримую границу, по одну сторону которой девственница, а по другую женщина. Он тревожно вопрошал себя и как бы внутренне краснел. Прежний гуемплен мало-помалу изменился. Сам того не осознавая, он возмужал. Прежде стыдливый юноша,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 Между ним и его мечтою встанет в конце концов некий телесный образ женщины. Грезы его теряют свою безгрешность. Им овладевают стремления, внушаемые самой природой, в которых он сам боится себе признаться. Гуимплена страстно влекло к живой, телесной прелести женщины, которая является источником всех наших искушений и которая доставала бесплотному образу Деи. В горячке, казавшейся ему чем-то опасным,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 Эфир слишком тягостен для нас. В любви избыток небесного тоже, что избыток топлива в очаге. Пламя не может разгореться. Теряя рассудок, Гуэмплен отдавался во власть упоительно страшного видения. Перед ним возникал образ Деи, доступный обладанию. Деи, покорный, отдающейся в минуту головокружительной близости, связующей два существа тайной зарождения новой жизни. Женщина.